Там видно будет, неопределённо отмахнулся я. Сегодня хороший день, торжественно сообщил мне Таункрафт. Ты одолел Хинфу, которые до сих пор считались неуязвимыми. Сох принесли мне извинения, как должно. Ты сам не гневаешься на меня за то, что эти непутёвые колдуны причинили тебе беспокойство? К тому же, ко мне пожаловали мои лучшие друзья. А пусть и мы будем веселиться. У меня были серьёзные сомнения касательно того, что день сегодня действительно такой уж хороший, но я не стал ввязываться в дискуссию, толку-то. Траункрах тем временем извлёк из-под стола своих ухмыляющихся слуг и принялся командовать. Пугый, Цымба, Утюк, быстро несите сюда Сибельтунгские и Хаундоинские вина из малого погреба. Да и кувшин сиреневый пусть нацедят непременно. Но если я узнаю, что кто-то слизнул хоть каплю, одной цакой дело не обойдётся, своими ручками придушу. Те испуганно ухмыляясь удалились. Я зачарованно следил за тем, как виляют их упитанные зады, пока они проворно пересекали зал, не поднимаясь с четверенек. Боковым зрением я постоянно видел двухголового, который вяло припирался сам с собой глухими, немного гнусавыми голосами. «А что, вот возьму и напьюсь», — обреченно подумал я, неохотно усаживаясь в одно из величественных, но чертовски неудобных кресел. Находиться в обществе этих монстров на трезвую голову — еще чего не хватало. И вообще...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 Муращина сказал я. В этот момент в зал вернулись улыбчивые слуги. На сей раз они передвигались на задних конечностях, поскольку передние были заняты многочисленными кувшинами. Они быстро разместили свой груз на поверхности стола, шустро юркнули на своё место и затихли. Я приказал подать для тебя лучшее вино, проникновенно сказал Таункрафт, подвигая ко мне здоровенную посудину.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 Я изо всех сил старался найти в нежном аромате прозрачной бледно-сиреневой жидкости хоть что-то отталкивающее, но у меня ничего не получилось. Он был выше всяких похвал. Наверное, так могли бы пахнуть гиацинты, если бы они были съедобными. «Как-то куда? Сюда и пришли!» Таункрахт залпом осушил свою посудину и ткнул пальцем в направлении пола для пущей наклядности. У Альган мы пришли, Макгут. — Так вы не уроженцы этих мест? Откуда вы сюда пришли? Все так же равнодушно поинтересовался я, осторожно пробуя хваленое сибельтунгское вино. Оно оказалось таким восхитительным, что я чуть был не подавился от удивления. — Оттуда! Одна из голов чудовищного Ромрахта вмешалась в нашу беседу. Его рука с пафосом указала на потолок. Заткнись. Другая голова тут же зашипела на своего браца. Сам не знаешь, о чём болтаешь, болбес. Мы пришли из другого мира, драматическим шёпотом сообщил мне Таункрафт. Думаю, для таких, как ты, это сущий пустяк. Но ведомо ли тебе, чтобы дети человеческие могли преодолевать тьму, что разделяет миры? Думаю, я был первым, гордо добавил он. я совершенно шалил от его признания. Ничего себе, ребята, развлекаются. А я-то ещё удивлялся, что у этого дяди хватило могущества, чтобы зачем-то похитить моё драгоценное тело оттуда, где ему было чертовски хорошо, и неаккуратно поместить её в свой камин.